Глава двадцать Разлука. Неделю спустя. «Мам, все отлично. Давай завтра тебя наберу. Бабушка зовет ужинать». Я сбросила вызов. И еще долго смотрела на экран телефона, где один сильный мужчина держал на плечах улыбающегося мальчишку. В руке у мальца была зажата сахарная вата. Тогда мы были счастливой семьей, так похожими на других, кто пришел в воскресный день прогуляться в зоопарк. Кажется, мы впервые были такими радостными и беззаботными. В те моменты казалось, что мир лежит у наших ног. Оторвав взгляд, посмотрела по сторонам. Темный до раздражения тихий дом был как никогда сумрачным и неприветливым. И дело было даже не в разбросанных по углам стройматериалах и не в легком ремонтном бардаке. Не было здесь уюта и тепла, потому что не было его. Прошла уже неделя с того вечера, как Мирон и Амир объявили Исаю о своем уходе. Ни один из братьев так и не объявлялся. Все эти дни я постоянно одна. Исай словно специально избегает со мной общения. Пару раз он приходил домой, но так поздно, что я уже спала. А проснувшись, узнавала о его приходе лишь по мокрому полотенцу в ванной и прибавившимся грязным вещам в корзине. Не было плохо без него. Я просто не могла найти себе место. Не отвлекала ни работа, ни постоянные проблемы строителей, которые тоже приходилось решать самой. Исай оставил мне в помощь Рому, и тот постоянно был рядом. Но разве он мог заменить его? Все эти дни я держалась. Не хотела давить, лезть к нему в душу, если Исай не хочет открыться. Я уговаривала себя тем, что он занят делами, и ему просто некогда. Но каждую ночь, укладываясь в холодную постель, все еще хранящую его запах, я съеживалась в клубок и роняла тихие слезы в подушку. Спрыгнув с подоконника и рассердившись на себя за очередную слабость, я прошла к холодильнику и вытянула оттуда бутылку вина. Наполнив бокал, сделала глоток. Алкоголь не спасает от проблем, но позволит хотя бы поверить, что все скоро наладится. В дверь позвонили. Сердце пропустило удар в надежде, что это он. Но спустя мгновение разочарование горьким смешком слетело с губ. Какие глупости! И Сай бы не стал звонить. Да и я разве не знаю, кто должен прийти. В обед я позвонила Лии в надежде, что она знает об Исае хотя бы что-то. Девушка пообещала заехать ко мне вечером для разговора. «Привет! На улице ливень!» Когда я открыла дверь, она юркнула в коридор, стряхивая из зонта мелкие капли воды. На девушке была надета джинсовая куртка. Скинув ее с плеч, она протянула мне небольшой бумажный коробок. Дюму угостил. Говорю ему каждый раз, что мне нельзя есть выпечку, иначе разнесет. Потом не смогу вернуться в прежний вес. А он словно не слышит. Знает, что я отказаться от них не могу. Вот и берет. На Леи был надет джинсовый сарафан. Волосы девушки были заплетены в две тугие косички. В купе с большим животом она выглядела так мило, что я не смогла сдержать улыбки. Ты так словно сладкая булочка. И если очень хочется, иногда себе можно позволить даже пирожный. Я забрала из ее рук зонтик, и повесила его сушить. «Идем в кухню. Я заварю чай». С приходом Лии первый этаж дома наполнился жизнью. Я включила свет, кипел чайник, да и ее голос разбавлял неприятную тишину. Раскладывая чашки на столе, я поймала себя на мысли с ее присутствием, и мой страх куда-то ушел. Стало намного спокойнее. Лия устроилась в кресле, и я поставила перед ней блюдце с пирожным, И вазочку с малиной. Помню, как она с аппетитом поедала ягоду в прошлый раз. «Не переживай», — произнесла, усмехнувшись, когда она бросила настороженный взгляд на ягоду. «Это не из соседского участка. Я купила ее». Девушка закатила глаза. «Я и не думала так. Это только Огин на подобные выходки способен». А потом она вдруг стала серьезной. В ее глазах появилась тоска. «Ты как? Справляешься?» Я пожала плечами. В горло тут же подступили слезы. «Пытаюсь, но он закрылся, избегает общения. Мне сложно что-то понять, и ему еще сложнее, поверь. Никогда еще не видела его таким». Она отвела взгляд в сторону и, немного подумав, добавила. «Амир выводит все активы из бизнеса. Мирон больше не появлялся». Говорят, его видели пацаны с высокой блондинкой. Они теперь зависают в клубе, на морской. Я кивнула, сделав еще глоток вина. — Ты его видела? Слетел вопрос с губ. От него перехватило дыхание. Сердце билось так быстро, словно наперед знала, что ее ответ разобьет меня на мелкие осколки. — Я вчера заезжала в клуб. Его видела мельком. Говорить не стала. Дема не пустил к нему. Он в ужасном состоянии. Я никогда еще не видела его таким. Она запнулась, пытаясь подобрать слова помягче. Деструктивным. Он много пьет. Закрывается в кабинете, периодически громит его. Дела идут все хуже. Я понятия не имею, как вытаскивать его. Парни тоже бессильны. Он как с катушек слетел. Кивнув, я поспешила отвернуться. Я не знала, почему он закрылся от меня тоже, почему решил пережить это сложное время в одиночку. Но я знала, что в данной ситуации абсолютно бессильно. Мне оставалось только ждать. Прикрыла глаза, вспомнив наш вчерашний разговор по телефону. Время уже было заполнить, я никак не могла уснуть. И в какой-то момент стало совсем не по себе. Я набрала его. И он ответил впервые за эту неделю. Когда гудки вдруг прекратились, а с той стороны динамика послышалось его дыхание, я не поверила своим ушам. Лишь удостоверившись, что таймер разговора отсчитывает секунды, я успокоилась. Это был сложный разговор. Разговор без единого слова. Я слушала тишину его контанты, слушала его размеренное дыхание, и слезы наворачивались на глаза. Я не могла заговорить с ним голосом, в котором звучали бы слезы. Поэтому несколько минут мы просто молчали. В мыслях и так я много ему сказала. Я кричала и плакала. Я говорила, что мне плохо без него. Я говорила о том, что он не должен от меня закрываться. И эти моменты я хочу прожить рядом с ним. Но на самом деле... Когда я набрала сил заговорить, то вдруг поняла, что все это лишнее и пустое. Я чувствовала его боль. Я знала, что такой, как Исай, должен пережить все сам. Он ни за что не поделится со мной проблемами и болью. Не потому, что не любит меня, не потому, что не ценит. Как раз наоборот. Даже в отношениях со мной он чувствует себя обязанным заботиться о моем благополучии и спокойствии. Просто сейчас он не в силах его дать. Когда ты приедешь, я приготовлю твой любимый пирог и заварю тебе кофе. А еще наша спальня практически готова. В детской сделали потолки. Рома помогает мне, сегодня разбирался с подрядчиками. Представляешь, не хотели исправлять брак, а он их заставил. Я вдруг осеклась. Воздуха не хватало, и мне понадобилось несколько секунд, чтобы перевести дух и продолжить дальше говорить ему обо всем на свете. Неважно, о чем. Главное, просто говорить. Знать, что он слышит меня. Этого было достаточно. А еще через два дня я забираю Даню мамы. После того случая теперь переживаю, что он снова может свалиться в бассейн. Решила отдать его на секцию, чтобы он научился плавать. В понедельник поедем покупать абонемент и разговаривать с тренером. Но ты не переживай. К Нейману мы ходим на тренировки исправно. Рома забирает его от мамы и возвращает к ней. Последняя была вчера. Даня сказал, что он наконец-то выиграл спарринг и очень хотел рассказать тебе о нем. Голос сорвался. Шею сдавила удавкой. Я вдруг поняла, что не смогу выдавить из себя ни слова. По щекам потекли слезы, с губ сорвался неконтролируемый всхлип. Я испуганно замерла, прижав карту ладонь, боясь, что это разозлит его, или сделает больно. Дай мне время, Рокс. Тихий но глубокий голос пронесся током по венам. Я зажмурилась, пытаясь держать в себе крик отчаяния. Он звучал так устало, так разбито. Мое сердце разрывалось на части. Не хочу, чтобы ты меня видела таким. Я кивнула, лишь потом поняла, что он не видит меня. Сглотнув, я постаралась сделать голос ровным. Я жду тебя, Гес, проговорила твердо, не забывай об этом. Я люблю тебя. Несколько секунд тишины стали тем еще испытанием. И я тебя! Лея допила чая, облокотившись о спинку кресла. В ее глазах затаилась печаль. «Он вернется. Нужно просто дать ему время». Исай никогда не был простым. Такие, как он, даже горе переживают по-своему. Она кивнула, посмотрев на меня с толикой теплоты. «Раньше ты казалась мне такой, кто принесет Исаю морю проблем. Я знаю, что не имела права судить тебя и лезть со своим мнением». Она усмехнулась неловко, Я улыбнулась в ответ, говоря о том, что прошлое должно остаться позади. А сейчас я понимаю, что именно ты, его женщина, способная перенести много бед и быть с ним рядом. И Сай сложный, и ты должна быть готова ко всему. Но он тот, кто ни за что не предаст своих, даже если они предали его. — Братья вернутся, — проговорила твердо. Я верила в это. А если и не вернуться? Я не верю, что семья распадется вот так. И Амир, и Мирон пытаются реализовать свои амбиции. В какой-то момент им стало тесно вместе, и это нормально. Я замолчала и подумала в этот момент о том, что братья вернутся, но сможет ли Исай простить их? И сможет ли вернуть все на прежние места? Смогут ли они снова довериться друг другу? «Элис звонила», — проговорила Лия, вырывая меня из мыслей. «Она завтра вернется. Я переживаю о ней». Я посмотрела на нее удивленно. «Она в курсе?» — Лия кивнула. «Они с миром тесно общаются». Он ей сказал. Для Элис размолвка братьев стала серьезным ударом. Она напилась, а потом звонила мне в слезах. «Я переживаю о ней, потому что она нестабильна». Не знаю, в курсе ли ты, но у нее есть кое-какие проблемы с психикой. В любом случае, из-за амбиций парней страдает она. В голос Ильи звучала злость. Я чувствовала, как сильно она любит эту девушку. Но Элис все так же их сестра, и она сможет пообщаться с каждым из них. Ей придется принять новую правду, как бы больно это ни было. Девушка смахнула с глаз слезы. В этот момент раздался звонок ее телефона. «Да, ты уже приехал?» Прижимая гаджет плечом к уху, она бросила взгляд на наручные часы. «Ладно, Оги, я иду». Лея сбросила вызов и посмотрела на меня виновато. «Прости, мне нужно уходить. Демид приехал, он устал и после боя не зайдет». Я постаралась не показывать ей, как сильно я расстроена. «Ничего». Я все понимаю. Спасибо, что зашла. Мне с тобой немного спокойнее стало. Я проводила Лею, поздоровалась с Демидом, вышедшим за ней с зонтом. Мы попрощались и дали обещание друг другу сообщать о всех новостях и держать друг друга в курсе событий. Вернувшись домой, я старалась ни о чем не думать. Вымыла посуду и, допив вино в бокале, поднялась наверх и легла спать. Мы подъехали к офису за два часа до начала рабочего дня. Мне снова не спалось. Да и сидеть дома в одиночестве больше не было сил. Чтобы не сорваться и не помчаться к Исаю, я решила, что лучшим решением будет удариться в рабочий процесс. Тем более шеф отдал мне много новых клиентов. «Роксан, я Малову сам заберу. Заедем за тобой вместе с ним». Я улыбнулась, Роми кивнув. Вчера рабочие наконец-то доделали детскую и практически весь второй этаж. Остались кое-какие работы в гостевой комнате. Но мы издание сможем спокойно отгородиться от строительной пыли. Да и за сыном я соскучилась так, что больше не было никаких сил держаться от него вдали. — Хорошо, ты в клуб? — Рома кивнул. — Сегодня Исай собирает всех на собрание. Говорят, будут новости. Парень удрученно опустил глаза на руки, лежащие на руле. Казалось, будто он мучается грузениями совести. Исайя допускает его к себе, а меня нет. «Все будет отлично!» Улыбнувшись, я старалась поддержать его, в то время как у самой душа на осколке. Нужно просто переждать это время, и все наладится. Я выхожу из машины с мыслями о том, что эти слова относились скорее ко мне, чем к нему. Я сама пытаюсь убедить себя в этом. Просто ничего другого не остается. У входа в здание замечаю льва. Он курит сигарету, рассматривая что-то в экране телефона. «Ты всегда так рано приходишь?» Мой голос заставил его встрепенуться. Оторвав взгляд от экрана, он удивленно уставился на меня. «Роксана!» Широкая улыбка расцвела на его лице. «Прости, Пашка прислал статью интересную, зачитался». Затушив окурок и выбросив его в мусорный бак, Лёва рванул вперед меня и открыл дверь. «Ну вот, а я только собрался пойти за кофе». Он посмотрел на часы. «Кофейня через полчаса откроется. Не думал, что ты так рано приедешь». Мне была приятна его забота, и сейчас я так остро реагировала даже на такую мелочь, что едва сдержала слезы. «Все в порядке! Сходим потом вместе!» Лёва улыбнулся довольно, а я уже сделала шаг, чтобы зайти в здание, как вдруг я услышала мужской голос за спиной. «Роксана!» По телу пробежала озноб. Земля пошатнулась, и мне пришлось схватиться за плечо Льва, чтобы не упасть. «Все в порядке!» Парень растерянно посмотрел на меня, а после направил взгляд на звук. Я покачала головой. Попыталась ответить, но воздух так и не покинул моего рта, застряв между горлом и носом. Содрогаясь словно от ветра, я не спеша обернулась назад, все еще лелея надежду, что мне показалось. Но это было не так. В двух метрах от меня... Прислонившись плечом к стене здания, стоял Давид. Карие глаза бывшего мужа горели предвкушением, а на губах искрилась улыбка. «Ну, здравствуй, родная! Наконец-то я нашел тебя!»